ичальная невеста В горницу вошла быстро Хоня. Взоры всех обратились к ней. Она на ходу сорвав с головы чёрный платок, прошла прямо в боковушку. В горнице все застыли неподвижны и затихли. Вдруг из боковушки раздался дикий вопль Маринки, от которого все содрогнулись. Маринка заголосила Наташа вторила ей. В боковушку кинулись Анна с Ольгой и присоединили свои голоса к плачу Наташи и Маринки. За кудахтали. На супесь промолвил Андрей Магученко. Стал быт не Фёдов кончился. Венье стоило большого труда, чтобы не кинуться в боковушку. Случись это вчера, он бы кинулся не думая. Но в кармане у Вене бумага за подписью адмирала. Пристала ли юнге действующего флота гласить по баби? Из боковушки вышла Хоня и присела рядом с Михаилом. "Стал бы ты кончился?" хриплым шёпотом спросил старый Могученк. "Нет, будет жив", господин Пирогов сказал. "Что ж, Маринка взвыла от радости, батенька. На счастье Нефёдову в лазарете господин Пирогов был. Там другой доктор говорит носильщикам: "Зачем мёртвого принесли?" А Пирогов взглянул и говорит: "Вот и отлично. Пока он мёртвый, я ему займусь. Во-первых, посмотрим руку". Операция испугался Могученков четвёртый. "Нет, и рука цела осталась. Кость у него ниже плеча перебила". Пирогов вправил, велел в гипс залить. Пока делали, мичма начнулся. Его другим черепком по голове стукнуло, он обмер. Пирогов говорит, пустяки, счастливо отделались, молодой человек. Арестантам что? Они уже хотели не Федову прочь нести. — Эй, бабочки! — крикнул Андрей Могученко корабельным зычным басом. — Полно вам вопить! Маринка, поди сюда! В боковушке плачу тихо. И послышался оттуда сдержанный смех, а потом сестры вывели Маринку в горницу под руки, как подруги выводят невесту. Маринка бледно улыбнулась. Ее усадили в красный угол. В дверь постучали. Анна открыла дверь и, отступив с поклоном, пропустила в комнату нового гостя. В комнату вошел Гардемарин Панфилов. Все сразу заметили на его матросской шинели новенькие блестящие мичманские погоны. Матросы встали с мест. «Сидите, сидите, друзья. Ведь я только нынче произведен. Сам не ожидал и от радости не утерпел, добыл погоны. Я, видите ли, затем только пришел. Я был сейчас в лазарете. Там, знаете ли, не Федоров второй лежит, путаясь, говорил Панфилов. Маринка побледнела и впилась глазами в лицо Панфилова. Не пугай, он жив. Ему лучше. Рука останется, только в голове у него гудит. Пантух. Он просил меня сходить к вам, сказать Марине. Маринка потянулась к Панфилову, не спуская с него взгляда. Лицо её вспыхнуло, глаза загорелись, бледные губы покраснели. Он вот что велел мне передать. Скажи ей, чтобы она не забывала того, кто лежит на Днеморском. Девушка всплеснула руками. В голове ей казалось, что она сейчас упадёт на стол головой и зарыдает. С радостным воплем Маринка вскочила с места, кинулась к Панфилову, обняла его шею руками и поцеловала. «Ну вот, он знал, что вы поймёте, обрадовался Панфилов. Он ведь хотел сказать, ну да вы знаете что? Он ведь озорник. А что ему прикажете передать? Э, -э Перагов имейте в виду, категорически запретил вам к нему приходить. Знаете, ему опасно волноваться. Но я могу ему передать. Что ему сказать? Скажите ему мой ответ. Не забуду никогда. Превосходно. Он будет очень рад. Я понимаю. До свидания. Нет уж в вашем благородие вы нас не обижайте. Обрадовали вы дочку, не погнушайтесь ответить нашего хлеба соли, кланяясь просила гостья Анна. Ответа Мичман дождётся, не помрёт. Садись, сынок, присоединился к жене Могучанок. Снимай шинель, повесь на гвоздике. На вторуюд в пару погон впади, денег не хватило. А Юнкеру не зазорно с Георгиевскими кавалерами за одним столом сидеть. Панфил снял шинель и повесил у входа. Андрей Магученко не ошибся. На гордомаринской куртке ещё не было офицерских погонов. Анна принесла из погребу бутылку толстобрюшку с крымским сладким вином. Наполнились стаканы, и Андрей Магученко поднял тост. Дай-хай живём много лет. генерал-медик Пирогов. Ура!